Глава четвертая. Умница Говард распорядился, чтобы чай князю подали по обычаю его родины, сваренный с молоком и специями. Самой летицей он казался чересчур сладким, но просить принести ей другой она не стала. Это могло быть расценено как прямое оскорбление. Рохану Чаудхари напиток угодил. Мужчина сделал глоток и прижмурился, как большой довольный кот. С облегчением выдохнув, Лети тоже отхлебнула немного пряно пахнущего чая и скосила взгляд на лежащие на столе бумаги. Князь подписал их, не став менять ни одно условие из тех, на которых строилось сотрудничество с прежним поставщиком из Хинду. Не изменилась ни цена, ни ассортимент, к которому покупатели уже привыкли. Следовало бы порадоваться столь удачно заключенной сделке, но у Летиции не получалось не давали покоя тревожные мысли о смерти Финиаса, о том, как скоро о случившемся узнает из газет «Все королевство», о новом визите Стефана Альберана. Несмотря на его молодость и щеголеватый вид, легкомысленностью тот, похоже, не отличался и готов был вцепиться в дело об убийстве, как бульдог. Должно быть, Лети казалось ему подходящей подозреваемой. Слишком независимая слишком спокойно отреагировавшая на то, что заставила бы любую другую девушку упасть в обморок. Он придет снова и снова. Будет расспрашивать, копаться в ее прошлом, которое самой и хотелось убрать в шкатулку и спрятать куда-нибудь подальше. Интересно, кого еще служба правопорядка заподозрила в убийстве? Кому Альт Броктонвуд успел так сильно насолить? Для кого его преждевременная смерть могла представлять выгоду? Любопытно, оставил ли он завещание? Если нет, то все его имущество, включая особняк, должны получить дальние родственники. Завещание, кстати говоря, не имелось и у самой Летти. «Вы меня совсем не слушаете», — заметил князь Чаудхари, загнув в улыбке чересчур красивые для мужчины губы. «Простите», — Спохватилась она, осознав, что действительно слишком уж глубоко погрузилась в собственные размышления, как невежливо по отношению к собеседнику, и чай остывает. А навязчивая его сладость вдруг показалась почти горькой, как будто переложили жгучего перца. «Вы говорили о... о приеме, на котором хотел бы видеть вас». «Приеме?» Растерялась Летиция, совершенно упустившая нить разговора. «Прошу меня извинить. Кажется, я не так выразился. Это будет не совсем прием. Просто хочу собрать у себя друзей, знакомых. Я не первый раз приезжаю в королевство, так что успел ими обзавестись. Мне бы очень хотелось, чтобы вы тоже пришли, Альда Мортон». Лети молчала, обдумывая. «Отказываться от приглашения некрасиво». Деловых партнеров следует уважать. Но имеет ли она право ходить в гости, когда ее жених убит? Да еще и в дом к молодому мужчине. «Не подумайте ничего плохого. У меня там будут вполне приличные люди, включая семейные пары», добавил собеседник, и в его темных глазах заплясали лукавые смешинки. «Или вы посчитали, будто я решил заманить вас к себе под таким предлогом, чтобы скомпрометировать?» «Могу заранее показать список приглашенных. Наверняка вы увидите там знакомые фамилии». «Я ничего такого не подумала», – заверила его летица, чувствуя, что невольно краснеет. «Кажется, водить девушек в смущение князь научился значительно раньше, чем разговаривать на языке королевства». «Я постараюсь прийти». «Вот и славно, Альда Мортон. Уверяю вас, вы не пожалеете». Повар у меня тоже из хинду, и он отменно готовит карри. Когда Рохан Чаудхари, распрощавшись, ушел, Лети тоже покинула кабинет и заглянула в общий зал. Здесь было уютно. Никакой помпезности, никакой показной роскоши, дабы пустить пыль в глаза посетителям. Светлые стены, которые украшали картины современных художников, исключительно пейзажи в теплых тонах. Они в самый пасмурный день, коих так удручающе много в столице, радовали глаз, напоминая о жарком солнце, ласковом море и летних рассветах в лесу. Деревянная мебель тоже светлая, как и скатерти на столах. В витрине за стеклом свежие лакомства к чаю, круглобокие яблоки в сладкой глазури, затейливые фигурки из марципана, румяные булочки и всевозможные печенья. В чайной пахло корицей, волнующе, но не слишком сильно. Самый раз для того, чтобы разжечь аппетит. Помимо общего зала имелись также две отдельные маленькие комнатки для тех, кто желал почаевничать и поесть сладкое в уединении. Сейчас они пустовали. Но Летиция знала, что ненадолго. Обнаружив хмурое лицо, стоящей за витриной Доркас, Лети тоже насторожилась. Эта приятная женщина средних лет, с дородной фигурой и круглым смугловатым лицом, работала в чае и сладостях уже давно. Обычно она всегда пребывала в отличном настроении и щедро делилась улыбками с посетителями. «Что-то случилось?» – требовательно спросила у нее Летиция. «Все нормально, Альда Мортон», – пробормотала Дорка, отводя взгляд. «Не верю», – не стала церемониться Лети. «Когда все нормально, ты ведешь себя иначе». «Неужели кто-то уже рассказал?» «О чем?» — уставилась на нее Доркас. «О том, что Альтфиниас Броктонвуд найден убитым». «Да что вы такое говорите? Ваш жених? Да как же эдакое могло случиться?» — Запречитала собеседница. И Летиция поняла, что никто ей ничего не говорил, а следовательно озабоченный вид работницы чайной — имел другое объяснение. «Так же, как случается все остальное», – вздохнула Лети. «Похоже, в прессе новость еще не вышла, но скоро наверняка появится. Если к тебе будут цепляться ушлые газетчики и прочие любопытные, молчи, поняла?» «Конечно, конечно, Альда Мортон. Буду нема, как могила. Ох, простите, я не это хотела сказать». Летица со вздохом коснулась мягкой руки Доркас, И тут услышала звон колокольчика над дверью, извещающий о том, что кто-то пришел. Обернувшись, наткнулась взглядом на приятеля Финиаса Джерома Эрделина. Из чего бы его сюда принесло? Никогда он не был поклонником чая. Альт Эрделин, как и сам Броктонвуд, предпочитал совсем другие напитки: Я к вам, Альда Мортон! известил он, подойдя ближе, и даже не пожелав доброго дня. Впрочем,. И верно, с чему бы ему быть добрым? Мы можем поговорить. Это очень важно. Вести его в свой кабинет лети не хотелось, так что она указала ему в сторону отделенной полупрозрачной дверью комнатки для чаепития. Хорошо, Альт Эрделин, пройдите туда. Хотите чего-нибудь за счет заведения? Тогда чая покрепче будьте добры. Летица кивнула жадно прислушивающиеся к разговору Доркас. И последовала за визитером. О чем вы хотели со мной поговорить? осведомилась она, заняв место за столом напротив. Вы так прямолинейны, сразу видно деловую женщину! хмыкнул он, потирая пухлый подбородок, на котором олел свежий порез от бритвы. Вы же не станете делать вид, будто не знаете о том, что произошло с Фином. Подробности мне пока не сообщили, отозвалась Лети. Джером Эрделин никогда ей не нравился. Сейчас он казался нервным, его маленькие глазки лихорадочно бегали по сторонам, а руки то сжимались, то разжимались. Точно он совершал эти движения непроизвольно. Однако мне известно, что он убит. Господин Альберан навещал меня этим утром. «Альберан, а он вам не сказал, что я был с вашим женихом, когда все случилось?» «Это я, — доложил о его смерти в службу правопорядка», — запальчиво произнес Джером и придвинул к себе чашку, которую не замедлила принести Доркас. Она сразу же вышла, но бросила на хозяйку сочувствующий взгляд, словно хотела показать, будь ее воля, та бы выплеснула поданный чай на незваного гостя, или положила бы туда соль вместо сахара. Летица невесело улыбнулась ей, выражая свою солидарность. «Мужественный поступок, Альт Эрделин. Несомненно, Финиас был бы вам за него признателен. Но чего вы хотите от меня?» «Разве не ясно? Я знаю вашу грязную тайну, Альда Мортон. Вашу и Фина. И если вы не хотите, чтобы она вышла на свет, я могу ославить вас на всю столицу. Вы ведь не сможете выйти замуж. Никогда. У вас и без того мало шансов теперь, когда он убит» а так и вовсе не останется. Подумайте на досуге над моими словами. И не сомневайтесь, я не шучу». «Так вам нужны деньги?» Поморщилась Лети. К горлу подступила тошнота. «А взамен вы всего лишь станете молчать или поделитесь чем-то, что сможет пролить свет на произошедшее убийство?» То, что она останется старой девой, летицу не слишком-то волновало. Но окончательно испорченная репутация могла ударить по чайной империи. Как и подозрения в ее адрес, если настоящего преступника не найдут. Кто захочет покупать чай у отравительницы? Только самые отчаянные люди, вроде тех, что, посещая Ямато, угощаются ядовитой рыбой. Ох, отец, как же ты мог так ошибиться в выборе жениха для дочери? Хотя, кто же знал? На людях Альфиниас Броктонвуд своих пороков не демонстрировал. Родительское наследство не промотал, а родословное у него было не хуже, чем у его охотничьих собак. «Об убийстве я ничего не знаю», — раздраженно буркнул Эрдолин. «Как же ничего, если утверждаете, что находились на месте преступления?» Вздернула брови Летти. «Хладнокровие едва ей не изменило». И она порадовалась тому, что низкий край скатерти позволяет спрятать от собеседника дрожащие пальцы. «Может, вам и про мою тайну совершенно ничего не известно? И вы лишь бахвалитесь понапрасну? У нас в Академии про такое помнится говорили. Слышал звон, да не знает, где он». «Чушь!» – вспыхнул приятель Финиаса. «Я не вру!» Я собственными глазами видел, как он упал и задергался. Даже попытался ему помочь. Да поздно. Но яд подлили в бутылку до того, наверное, пока мы еще не вернулись со скачек. Надо услуг спрашивать, кого они впускали в дом. Хотя, может быть, и так, что все случилось еще раньше, и тот просто ждал своего часа? Или бутылку подменили? Тут уж пусть Альберан выясняет, что да как. Это его дело. А я, если б знал, что такое произойдет... «Уж точно не стал бы нынешней ночью пить в компании Фина». «Так значит, отраву добавили в бутылку», – подумала Летиция. «Наверняка того крепкого напитка, которым вечно хвалился Броктонвуд. Дескать, чистое золото». Она могла понять, почему служба правопорядка заподозрила ее. Не только по причине того, что они с убитым были помолвлены, но и потому, что яд издавна считался женским оружием. Бытовало мнение, что его выбирали те, у кого не хватало сил на то, чтобы воспользоваться ножом, пистолетом или, к примеру, задушить. А еще такое убийство позволяло держаться на расстоянии и заблаговременно обзавестись алиби, а то избежать от возможного преследования служителей закона. Пожалуй, если бы Лети действительно решилась убить Финиаса, она бы так и сделала. Но сейчас побег будет равносилен тому, чтобы сознаться в убийстве. А признаваться в том, чего она не совершала, летиться и не хотелось. Вот только появление Джерома Эрделина, этого мерзкого шантажиста, осложнило все еще больше. «А знаете вы, что господин Альберан подозревает меня?» спросила она. «Не боитесь, что я вас тоже убью?» Лети кивнула на чашку в руках мужчины и тот в испуге разжал пальцы. Крепкий черный чай растекся по скатерти, оставляя некрасивые пятна. Эрдолин выругался. Очевидно, горячая жидкость попала и на его колени. Летиция поднялась с места, гордо выпрямившись. «Изложите ваши требования в письменном виде. Вы ведь знаете, у нас представительниц слабого пола не такая хорошая память. Могу позабыть, сколько вам нужно, если назовете сумму в устной форме.